А месяц назад Лили Роуэн начала завлекать его в свои сети. И Джимми... даже Джимми наверняка не устоит перед ней. Черт бы ее побрал. И как это у нее получается? Не знаю, но могу спросить. Я не шучу. Она же погубит его. Я не воспринял это как шутку. Просто вы задали глупый вопрос. К тому же ее пребывание здесь... А зачем вообще вы ее пригласили? Я думала, что если он видит ее здесь, в провинции, то одумается. Но ошиблась... Я поежился. Хоть я и хороший детектив, но расследовать здесь нечего. Это как раз один из тех случаев, в мой шеф относит к категории семейных дел. И помочь тут можно. Либо отправив вашего братца в Австралию за шкурками от какого-нибудь животного, либо перерезав лили горло. Это я могла бы и сама перерезать ей горло. Но, быть может, есть другой выход. Про это я и думала. Она кое-что про вас сказала, пока вы были наверху. Это и натолкнуло меня на одну мысль. Что же она сказала? «Не могу повторить. Что-нибудь личное? Весьма. А что именно? Говорю же, что не могу повторить. Но это и то, что она попросила вас пообедать с ней. Я думаю, вы смогли бы отвлечь ее от Джимми, если, конечно, позволите ей играть активную роль, как она привыкла. Что-то в вас ее привлекло. Я поняла это с того самого момента, как она называла вас из Камилия. Продолжайте». «Ну, это все. Разве только я не прошу вас об одолжении. Пусть это будет деловое соглашение. Пришлите мне счет, я его оплачу. Только если он окажется слишком велик, мне придется выплачивать по частям». «Понятно. Я притворюсь невинным сосунком, позволь ей погубить меня и затем пришлю вам счет». «Уверяю вас, это не шутка. Все что угодно, но только не шутка. Могу я рассчитывать на вашу помощь?» Выпить в губу, я испытующе посмотрел на нее. Послушайте, я все-таки считаю, что это шутка. Допустим даже, что она действительно погубит его. Мне кажется, что если он попадет в ад, то непременно оттуда выберется. Ни один мужчина еще не оказывался в аду из-за женщины, если он сам того не желал. Вы хотите меня нанять, чтобы избавить вашего братца от Лили? Но я не могу взяться за самостоятельное дело, ведь я нахожусь на жаловании у Нира Вульфа. Учитывая ваше беспокойство, я готов пойти вам навстречу. Я пообедаю с ней завтра при условии, что вы оплатите счет. Вам это обойдется долларов два, а я обязуюсь рассказать все в мельчайших подробностях. И все-таки это не шутка, отрывисто бросила она. Два доллара вы получите, когда мы вернемся домой. И она повернула ключ зажигания. Конечно, не мешало бы отдохнуть часок перед ужином, но я, по-видимому, не заслужил такого счастья. Выгрузив корзины с орхидеями, я перенес их в ванную, затем вытащил наверх чемоданы и, наконец, ходил за саквояжами. Войдя в комнату и услышав доносившийся из ванной шум, я поставил саквояж на пол и отправился выяснять, в чем дело. Казалось, Вульф, подняв крышки корзин, смотрит, не требует ли цветы немедленной поливки. Я сказал, что на мой взгляд они выглядят превосходно, с чем Вульф согласился. Затем я высказал еще одно соображение. Поскольку наши рубашки и галстуки наряду с прочими принадлежностями находятся в чемоданах, же распаковывать не к чему, хотя их и принес. Не удостоив меня взглядом, он проронил. «По-моему, лучше распаковать все вещи». «Все?» – изумился я. «Да». «Вы хотите сказать, чтобы я все вынул?» «Да». «Чтобы после ужина запихнуть все обратно?» «Нет, мы останемся ночевать здесь». Я хотел было отпустить по этому поводу извивительное замечание, так как, будучи натурой методичной, люблю, чтобы все шло по плану, но сообразил, что остаться здесь нам выгоднее, чем в Кроуфилде, который кишит охотниками завладеть нашим номером в гостинице. С другой стороны, я осознавал, насколько неправильно было бы потакать самолюбие Вульфа, соглашаясь с ним, и поэтому молча вернулся в спальню и начал колдовать над чемоданами. Вскоре Вульф пришел в комнату, снял пиджак и жилет, бросил их на одну из кроватей и принялся расстегивать рубашку. «Как вам удалось добиться, чтобы мистер Прат пригласил вас? Использовали свое обаяние?» – Крачева спросил я. «Я его не вынуждал. К тому же мы не гости. Мистер Прат был очень рад принять мое предложение». о Я круто повернулся к нему, держа в руках охапку носков и носовых платков. «Ваше предложение?» «Да. Буду с тобой до конца откровения, Арчи. И тебя мог бы сказать, что предложение исходило от меня. Учитывая его затруднительное положение, вполне естественно было оплатить ему за гостеприимство. Он сразу же согласился и предложил условия работы, которые показались мне подходящими». «Понимаю», — сказал я по-прежнему, не пуская из рук предмета одежды Вульфа. «Что же это за работа, хотелось бы мне знать?» «Не слишком прибыльная, но и не трудная. Просто вести наблюдение». Так я и думал. Открыв ящик комода, я сунул туда носки и платки. Я стоял и наблюдал, как Вульф вылезает из рубашки, которая протестующе трещит по всем швам. Я заподозрил это в том мгновении, когда вывелили распаковать чемоданы. «Что ж, хоть какое-то разнообразие. Патрулировать пастбище, быть телохранителем быка. Что ж, вы прекрасно выспитесь сегодня, ведь вам ни с кем не придется делить эту чудесную комнату. Не дерзи, Арчи. Конечно, это будет скучно для такого непоследов... непоседливого человека, как ты». «Скучно?» — я размахнул руками. «Что вы!» Скучать одному в ночи, поверяя свои тайны звездам. Вы меня плохо знаете. Я буду задыхаться от счастья, сознавая, что мое бдение позволит наслаждаться сном в этой прекрасной постели вам. И еще рассвет. Мистер Вульф, я обожаю встречать рассветы. Ты не увидишь рассвета. Черта с два. Разве что меня пристрелит Клайд. Или бык подцепит на рога. Ни то, ни другое. Я уже обо всем договорился с мистером Пратом и мистером Макмиллоном. Тот человек по имени Дэйв будет сторожить, пока мы ужинаем. В 8.30 ты его сменишь, а в час тебя сменят мистер Макмиллан. Ты дома часто ложишься в такое время. Только будь потише, когда придешь. Я не привык, чтобы меня будили. Ладно, я снова полез в чемодан и достал Вульфу свежую рубашку. Но будь я проклят, если потерплю рядом с собой дробовик этого Дэйва. Я уложу это с Макмилланом. «Кстати, я тоже подрядился на одну работенку, не очень прибыльную. Я получу два доллара в качестве гонорара, но их проглотят расходы. Клиент – мисс Каролина Прат. «Не дури», – пробормотал Вульф. «Истинная правда. Она заплатила мне два доллара, чтобы я спас ее брата от участи, что страшнее смерти. Для чего все-таки здорово быть детективом. Половина ночи нянчить быка, чтобы на следующий день пасть жертвой блондинки. Гляньте, здесь оторвана пуговица. Придется послать телеграмму Фрицу».